Глава восьмая. Пробуждение оказалось неприятным, можно даже сказать отвратительным, потому что когда я открыла глаза, то увидела Ригер Лаша. На мой взгляд, наше с ним общение становилось слишком уж плотным, так что порадовать меня не могло. Справедливо заметить, что офицер тоже был не в восторге от новой встречи. Лицо его кривилось так, будто Ригерлаша заставили съесть не менее десятка лимонов. Госпожа Белингслаузе. Как вы себя чувствуете? Сладкий голос офицера совершенно не вязался с его выражением лица. От такого несоответствия я немного растерялась, и неопределённо промычала что-то, что при хорошем воображении вполне могло означать нормально. Головка не болит, не кружится. Продолжал Ригерлаж. Животик как, не тошнит. От подобной заботы и прослезиться можно было. Но я отлично понимала и истинное отношение офицера, и с подозрением прислушивалась к себе. Вполне может статься, что я и впрямь должна загибаться от боли. Иначе почему Ригерлаж так распинается? Странно, но нет. Чувствовала я себя неплохо. Осторожно приподняла голову и обнаружила, что нахожусь в незнакомом кабинете. Размером он был больше офицерского, но меньше кромберского, да и обстановкой последнему точно проигрывал. Всё нормально, подтвердила вслух, прикидывая, как бы получше спросить, куда попала. Я рад. абсолютно серьёзно сказал Ригерлаш. И вдруг повысил голос, от чего я вытряฉила глаза и чуть не встретилась раньше времени с умиршими родственниками. Тогда госпожа Белингслаузе: "Объясните, что вы делали в кабинете господина Кромберга?" До меня начало доходить, что встреча наша с офицером не случайна. Да и воспоминания о недавних событиях начали возвращаться. Так что я страдальчески поморщилась, И приложила руку к колбу. Ой, не понимаю, о чём вы говорите. Всё как в тумане. Глупости. Услышала я и насмешливый голос Кромберга. Главу гильдии не видела, но он явно был где-то позади меня и не так далеко, как хотелось. Не за пять улиц, как минимум. Моё охранное заклинание на память не влияет. Вы это слышали? С угрозой произнёс Ригерлаш. Шутки кончились, госпожа Белингслауза. За проникновение в кабинет главы гильдии с целью хищения вам светит 10 лет лишения свободы. Какого это хищения? Подскочила я и чуть не упала с кушетки, на которой лежала. Удивительно, что эти два самых мерзких представителя мужчин уложили меня на неё. Они оставили валяться на полу. Сердце застучало как сумасшедшее, отражая моё возмущение и испуг. Я ничего не крала, просто не успели. Ехидно заметил офицер: "Если бы не заклинания господина Кромберга, так точно бы что-нибудь унесли". Я схватилась за виски, пытаясь привести мысли в порядок. Получалось плохо. А тут ещё и Ригерлаш продолжал давить. Вас интересовала и манах семьи Кромберг? Артефакты? Какие именно? Разрешительные документы гильдии, печати, императорские викселя? Кто ваши сообщники? Я даже рот приоткрыла от неожиданности и подумать не могла, что в кабинете Кромберга столько всего может храниться. И если теперь у него что-то и впрямь исчезнет, вполне возможно, что я приложу к этому руку. Кромбирк вышел вперёд и оказался в поле моего зрения. Прекрати, с лёгкой брезгливостью сказал он. И я поняла, что Ригерлаш издевался. Я пригласил тебя, чтобы разобраться в этом деле, а не довести девушку до сердечного приступа. Я и раньше не догадывалась о том, что происходит, а теперь и вовсе потеряла нить разговора. Молча смотрела попеременно то на Кромберга, то на Ригерлаша и прикидывала свои шансы на попадание домой, а не в камеру. Ох и прав был Луга, когда хотел отправиться со мной. Всё, теперь из дома без адвоката не выйду. Когда в своей забаве с девушками впутываете офицера полиции, господин Кромберг. Ригерлаш говорил лениво, хотя отношение главы гильдии от него не укрылось. Будьте готовы и к инфаркту, и к тому, что кто-то может закончить вечер в отделении. Кромберг поморщился и приложил руку к виску, как если бы голос Ригерлаша его утомлял. Вы. На что это намекаете, офицер? У меня есть невеста, а эта девица забралась в окно моего кабинета. И ваша задача выяснить зачем. Вот и не мешайте мне это делать, отрезал Ригерлаш и опять повернулся ко мне. Кромберг хмыкнул и сложил руки на груди. Госпожа Белингслаузе Как вы объясните своё пребывание в кабинете Кромберга? Я знала, что о моих умственных способностях оба мужчины мнения совсем невысокого. И поэтому захлопала ресницами, демонстрируя растерянность. Это запрещено? Конечно, если вы делаете это тайна. Фыркнул Кромберг и удостоился выразительного взгляда от офицера. Странно, я думала, гильдия это общественное место. Я старательно тянула время, а уголок моего рта стал нервно дёргаться. "А ну хватит!" рявкнул Ригерлаш, и я подскочила на месте. "Не такая уж вы и дура, какой хотите казаться. Спасибо." С чувством ответила я и замолчала. Кромберк и Ригерлаш переглянулись, и глава гильдии протянул хотя может быть и так. Ригерлаш опять посмотрел на меня. Его уверенность в моих сообразительных способностях, конечно, радовала, но позиция Кромберга нравилась больше. По крайней мере, она оставляла возможность обойтись малой кровью. Никакого криминала. Я вздохнула и сложила руки на груди. Вы, господин Кромберг, зря вызвали офицера. В моих мыслях не было ничего плохого. С учётом того, что в вашем доме недавно нашли труп, верится с трудом. Сизвиль Ригерлаш. Для Кромбергет этот факт явно стал новостью, и глава гильдии нахмурился, о чём-то задумавшись. Надеюсь, не о моей будущей лицензии. Вы же обыскали меня. Оружия с собой не имела, напомнила я. на проклятие удобнее наложить издалека. Ну-ну, продолжайте. А продолжать, в общем-то, и не хотелось. Не было достойного варианта, чтобы объяснить своё вторжение. Остались только недостойные. Потому я опустила глаза вниз и пролепетала, делая вид, что смущена. Понимаете, дело в том, что я У Ригерлаша было такое лицо, будто я в убийстве Патрика Бонки решила признаться. Не меньше. Он даже подался вперёд, и крылья носа его трепетали, словно офицер, к чему-то принюхивался. Мне вдруг стало смешно, и чтобы не сорваться и скрыть реальное настроение, выступление нужно было заканчивать, причём таким образом, чтобы все присутствующие впечатлились. А шакировать я умею. Я влюблена в господина Кронберга. В комнате стало так тихо, что я услышала, как где-то за стеной кричат: "Левый! Левый вашу мать!" Судя по всему, находились мы в отделении. Сомневаюсь, что в торговой гильдии кто-то способен так эмоционально и громко доносить простую мысль. Влюбилась. И не придумала ничего лучше, чем пробраться к нему в кабинет, продолжала я. Ригерлашa торопел, а на Кромберга я и взглянуть боялась. Думала, удастся соблазнить его. М-м, да. Выждав паузу, протянул офицер: А почему нельзя было зайти через дверь? Действительно. Почему? Я почесала лоб, И Мельком взглянула на главу гильдии. Он в сознании, что уже неплохо. И мелись опасения, что радость от моего признания свалит его, как дубина. Не знаю, с досадой сказала я. Влюбленные женщины совершают глупости. Слышали о таком утверждении? В приемный секретарь подал голос Кромберг. Может быть, девушка не хотела, чтобы ее заметили. Я почувствовала к главе гильдии, если не любовь, то хотя бы благодарность. Надо же, какой он милый. Ищет адекватную причину моих поступков. Зря, ой, зря. Где я, а где адекватность? Явно не на одном этаже пребываем. И, видимо, не в одном городе. Эта девушка, госпожа Белингслаузы, напомнила Ригерлаш. А имя моё звучало едва ли не как оскорбление. И час назад вы утверждали, что она дьявол во плоти, с чем я, в принципе, согласен. Я даже обиделась. С этими мужчинами едва знакома, свой характер проявить не успела, так что не имеется у них повода такое утверждать. Это всё предрассудки, которые бытуют в нашей стране. Будто ведьмы портят приличным людям жизнь. А теперь вы защищаете её. Я не защищаю, нахмурился Кромберг. Просто вдруг это и впрямь недоразумение. Конечно, недоразумение, поддакнула я. Иригерлаш посмотрел на меня тяжёлым взглядом. Госпожа Белингслаузе, на вашем месте я бы молчал. Хорошо, что вы не на нём. Я искренне порадовалась за человека. Не поверите, как попала в Велтон. Поняла, что быть мной дурацкое дело. Мужчины опять переглянулись, и Кромберг покачал головой, как бы и демонстрируя Ригерлашу: "Ну я же говорил". "Хорошо". Офицер вздохнул и потёр виски руками. По его виду сложно было сказать, что именно он считает хорошим. Точно не встречу с нами. Господин Кромберг Если вам нечего больше сказать, то вы можете идти. А госпожа Белингслаузе с ней мы ещё поговорим. Имеются у меня сомнения, что госпожу ведьму интересовали исключительно любовные чувства, кому бы то ни было. Кромберг посмотрел на меня то ли с жалостью, то ли с недоумением и покинул комнату. Ригерлаш подтащил стул и сел рядом с кушеткой. Так близко, что не откинься я назад, чувствовала бы его дыхание на своих щеках. Мне не было страшно, но рядом с офицером я от чего-то чувствовала необходимость сосредоточиться и держаться настороже. Будто Ригерлаш мог мне улики в карман подбросить, а после сам же их и обнаружить. Я улыбалась, стараясь выглядеть расслабленной. А мужчина отстранённо разглядывал меня и думал о чём-то своём. Продолжалось это хоть и недолго, но нервозность и ситуации добавила. Скажите честно, госпожа Белингслаузе, вы же не соблазнить главу гильдии хотели? Я могла сказать правду Ригерлашу и ничего при этом вроде бы не теряла. Дружеских отношений между ним и главой гильдии не наблюдалось. И вряд ли так уж преступно мое глупое желание займить в союзнике главу мастерских, но исключительно из природной ведьминской вредности я не могла позволить себе признать, что Ригерлаж прав. Слишком много обид за такой короткий срок возникло между нами. И перед рабочими он меня обнимал, и демоном в оплате называл, и в убийстве подозревал. Да уже на целую ненависть поводов набралось достаточно. Так что ни до откровений. Поэтому я сердито вздёрнула бровь и заметила: "У вас нет оснований думать иначе". Ригерлаш скривился в подобии улыбки. "Есть, госпожа Белингслауза. Когда ведьмы хотят соблазнить, они действуют по-другому". Я недоверчиво поморщилась. Вы знакомы с медведями? Откровенность за откровенность. Ригерласс широко улыбнулся, но я его улыбкой обманываться не спешила. Вообще офицер настолько напрягал меня и заставлял следить за каждым своим словом, что хотелось не союзничить с ним, а сделать что-то глупое и очень его раздражающее. Поэтому я подалась вперёд и протянула ладонь. к лицу Ригерлаша. Он вздрогнул, не понимая, что я собираюсь сделать. Но, оценив обстановку, замер, делая вид, что доверяет мне. Я пальчиками осторожно прикоснулась к щеке Ригерлаша и провела вверх до самой брови. Мужчина нахмурился, но молчал. Я, смелившись, Я коснулась морщинки между бровей на кончиках пальцев, словно и искрки зажглись. Не понимала уже, зачем это делаю, но продолжала исследовать строгое лицо. Офицер приподнял бровь, которой я еще не успела коснуться, и презрительно изогнул губы. Это значит, на откровенность вы согласны. Я не сдержалась. Елингонька щёлкнула Ригерлаша по носу. Выражение лица у мужчины мигом изменилось, но всего лишь на секунду. Ригерлаш так умело владел собой, что невольно закрадывалась мысль: а действительно ли он испытывает ко мне презрение или притворяется? Я отдёрнула руку и криво улыбнулась. Точно такое же высокомерное выражение лица, какое вышло у Ригерлаша, у меня не получилось. Но смею надеяться, было похоже. Нет. Моя правда останется при мне, офицер. Не знаю, до чего бы мы договорились. Вполне возможно, что кто-то из нас дошёл бы до рукоприкладства. Но в дверь постучали, и не успел Ригерлаш ответить. Как в кабинет вошёл тот же сержант, что неумело пытался всучить мне повестку. Увидел меня и с ненавистью округлил глаза, да ещё и пальцем тыкать принялся, словно хотел проткнуть насквозь. Что случилось, Аль? изображая вселенскую муку, спросил Ригерлаш. Обычный вопрос, но и я, и сержант тут же поняли, что офицер едва сдерживает раздражение. Я допрашиваю свидетеля. Сержант поморщился и демонстративно отвернулся от меня. Ваше присутствие требуется там. Сержант машинально мотнул головой, чуть не посмотрев на меня, но сдержался. Труп нашли. Вас требуют. Регерлаш напрякся, задумчиво сощурился и поджал губы. Опять то же самое. Сержант вздохнул. и кивнул. У меня аж лоб зачесался. Так хотелось узнать подробности. Но Ригерлаш не стал более задавать вопросов, а просто кивнул, отпуская помощника. Так, говорите, в кабинет пробрались по причине влюблённости в господина Кромберга. Да, протянула я. Заметно было, что Ригерлаш пребывает в своих мыслях и со мной разговаривает уже по инерции. Я подождала продолжения разговора пару минут, но тщетно. Вам, наверное, идти уже надо. Ригерлаш втрепенулся, словно вспомнив, что я ещё здесь. Наблюдаю за ним. Да, пора. Вам придётся написать объяснительную и можете быть свободны. Серьёзно? Не поверила я. То есть изначально можно было так сделать и не держать меня здесь? Офицер ядовито улыбнулся, демонстрируя мне отличные зубы, поднялся со стула и поправил рукава форменного мундира. Дежурный выдаст бланк, и ему же отдадите бумаги, когда закончите. До свидания. Надеюсь, прощайте, съязвила я. Но Ригерлаш не обратил внимания на мой выпад. Дежурный действительно выдал бланк. дей да ещё и посадил в пустой кабинет, якобы, чтобы мне никто не мешал. Но что-то подсказывает, Ригерлаш предупредил его на тему того, кто кому может помешать в этом отделении. К объяснительной я отнеслась со всей ответственностью, расписала мотивацию собственного поступка, описала, как открыла окно, влезла в него, и самое главное, обратила внимание На великолепное ощущение от заклятия Кромберга. Это заклятие настоящая находка для старушек, которые от бессонницы мучаются. И об этом я тоже указала в своей записке. В какой-то момент мне даже бланка не хватило, и я обратилась к дежурному еще за ним. Он от чего-то вытаращил глаза и чуть ли пальцем у виска не покрутил, но бумагу дал. Вы в курсе, что оценку вам за это сочинение никто ставить не будет? Не сдержался дежурный. Что вы совершили? Убили 20 человек и теперь описываете каждый эпизод? Дежурный громко рассмеялся собственной шутке. Да ещё и по стойке рукой захлопал, как при начинающейся истерике. А я терпеливо ждала, пока приступ закончится. Да? 20? Только не человек, а полицейских. И не убила, а обокрала. Поменьше глаза закрывайте, пока я рядом. А то не до считаетесь штанов. Я сделала большие глаза, выхватила из рук дежурного карандаш и направилась обратно в кабинет. Мужчина хохотнул, но как-то не весело. До него медленно доходил посажь про разницу между людьми. и полицейскими. Ещё через полчаса я перечитала объяснительно, поставила подпись в конце и устало потянулась. Не то чтобы я боялась наказания за проникновение в кабинет, но отлично понимала, что мою объяснительную прочитает и Кромберг. Пусть лучше глава гильдии думает о моей придурковатости и способности влюбиться с первого взгляда. чем решит, что я хотела его обокрасть. За то время, что меня не было рядом, дежурный явно обдумал мои слова и напряжённо ожидал, пока я приближусь. С каждым моим шагом он приподнимался над столом, а лицо его становилось всё хиднее. Готово поспорить, что свой ответ мужчина репетировал и планировал даже выслушать его. Но дверь распахнулась, И в отделении ворвался Ригерлаш. Отлично, вы ещё не ушли. Дежурный упал на стул, а я судорожно пыталась понять, что в моём пребывании в отделении может быть хорошего. Додуматься не успела. Офицер схватил меня за локоть и потянул на выход. Смотрите, заявил Ригерлаш, указывая пальцем на пол. Я добросовестно посмотрела, куда сказали. Но ничего странного, подозрительного или интересного не обнаружила. Смотрю, покорно сообщила я. Как долго нужно это делать? Офицер напоминал мне сумасшедшего, поэтому я предпочитала не спорить. Ворвался в отделение, усадил в экипаж, которым сам же и правил, и привёз за город, на какие-то развалины. Сам бешеный, глаза горят, кусает губы. и возбуждённо тыкает в гранитную плиту, на которой мы стоим. Тут не перечить, а бежать надо. Но догонит же. Смотрите внимательно, здесь должны быть следы магии. Господин Ригерлаш, я отступила на шаг. Поедем ко мне, я травок заварю. Вам же успокоиться надо. Офицер нахмурился. Издеваетесь? Госпожа Блинкслаузе, не тот момент. Отнеситесь к моей просьбе, серьезно. Я опустила глаза и внимательно всмотрелась в плиту. Нужно было сосредоточиться, но как это сделать, когда помимо слишком уж его сбужденного Ригерлаша рядом толпа полицейских, которые наблюдают за мной с нескрываемым скепсисом? Если бы вы все объяснили... Было бы проще. Объясню, процидил офицер. Ведьмы обладают способностью увидеть следы магии. Вот и смотрите. Здесь они точно должны быть. Я закатила глаза, сделала вдох-выдох, чтобы не высказать Ригерлашу свои возмущения, и успокоившись, осмотрелась. Мы были недалеко от города Дома на окраине я видела при отлично, но пешком возвращаться не хотела бы. Развалины, куда привёз меня офицер, походили на большую беседку или маленькую часовню, но из-за толстых стен я больше склонялась ко второму варианту. Крыша здания полностью разрушилась, и ночью уверенно отсюда открывался отличный вид на звёздное небо. А вот только сомневаюсь, что полицейских, которые то и дело выходили из-за дальней стены, интересовали местные красоты. Что-то подсказывало: там за стеной находится что-то ужасное. Я пыталась сосредоточиться, видела разноцветные искорки, как следы недавнего колдовства на руках у стражников. Но плита была девственно магически чиста. Что странно, ведь на стенах слабые огоньки всё же были. Вас только плета интересует, спросила я. Ригерлаш раздражённо провёл ладонью по голове. Волосы его встали ёжиком, что полностью отражало ершистость настроения офицера. Не знаю я, что меня интересует, в голосе его звучало досада. И я отвернулась, чтобы не дать повод офицеру заявить, что я злорадствую. Чувствую, что-то не так, но не могу поймать. Я не знала, что ответить, и мы молчали. Стражникам надоело за мной наблюдать, и они стали расходиться. Кто-то отбыл в экипаже, а кто-то скрылся за стеной. В часовне остались только я и офицер. Что здесь произошло? спросила я. Пахнет бедой. Ригерлаш усмехнулся и, круто развернувшись, вышел из часовни. Я расценила это как приглашение и поспешила следом. Нам пришлось спуститься по шаткой, ненадежной лестнице. Из-под ног сыпались мелкие камни, и зачастую ногу целиком поставить было некуда. Так что приходилось изгаляться, то носочком ступить, то пяткой. Сердце наполняло гадкое чувство страха, и у меня закружилась голова. Я уже коснулась стабильной земли ногой, но чтобы не упасть, протянула руку и схватилась за Регирлаша, заставляя его остановиться. Он застыл, а я выглянула из-за его плеча и ахнула. На зеленом покрывале пушистые травы странно выкрутившись, лежала женщина. Она была мертва. Хотя о чем это я? Живой человек такую толпу полицейских вокруг себя вряд ли бы собрал. Вот ваша беда. Ригерлаж едва повернул голову в мою сторону. Эльза Дандендров, тридцать семь лет. До недавнего времени владела одним из банков Велтона. И по совместительству ненавидела ведьм, вздохнув, предположила я. Ригерлаш щёлкнул пальцами. Как точно. Потому вы меня сюда и притащили. Думаете, это сделала ведьма? Я отвернулась, не желая смотреть на погибшую Эльзу. Увидела её, и страх сжался. превратившись в грусть и горечь из-за смерти человека и из-за того, что меня, возможно, опять в чём-то заподозрят. Ригерлаш хмыкнул, взял меня за плечо и потянул обратно за стену. Нет, госпожа Белингслаузе, я думаю, что слишком уж нарачита, тыкают в сторону ведьм. То есть вы понимаете, что здесь я ни при чём. Конечно, У вас отличное алиби. В момент совершения преступления вы счастливо видели сны под заклятием Кромберга. Мы повернули обратно. Можно было обойти часовню и подняться по аврагу, но Ригерлаш не предложил, а сама я просить не стала. Вздохнула перед тем, как опять ступить на не внушающую доверия конструкцию, но все же принялась подниматься. Я шла первой. Эригерлаш ждал внизу в своей очереди. Всё шло хорошо. Я осторожно взбиралась наверх, радуясь каждому отвоеванному лестнице сантиметру. Но как только добралась до последней ступени, как вдруг увидела Уга. Неупокоенный дух парил над той же площадкой, которая совсем недавно привлекала Эригерлаша. Что-то высматривал на ней. И картины рядом я не наблюдала. Твою ж мать! Не сдержалась я. Вроде бы духи вздрагивать не могут, но уго явственно содрогнулся и уставился на меня, широко раскрыв призрачные глаза. С стремлением сделать последний шаг я подняла ногу, но оступилась и покачнулась, бестолково размахивая руками. Поспешила. О да, поспешила, будто имелась возможность схватить бесплотного духа за хвост, и сразу же поплатилась за это. Уго метнулся в сторону города, а я полетела вниз. Летела молча, где это даже сурово, с одной только мыслью: "Изгоню гада". О том, что следом за мной поднимается Ригерлаш, я и не подумала. Да что там? Будь на его месте, кто-то другой, летели бы мы с лестницы вдвоём. Но офицер подхватил меня, пошатнулся, но устоял, прижимая спиной к себе. Я тяжело дышала, чувствуя себя бабочкой на булавке. Поперёк моей талии лежала чуть ли не каменная рука ригерлаша. Госпожа Белингслаузе С бесконечной усталостью произнёс моё имя офицер. Горячее дыхание щекотало мне ухо, и я отстранилась. Задача же проста двигать ногами. Вас с детства должны были учить это делать. Я чаще на метле передвигаюсь, огрызнулась я. Отпустите! С радостью Ригерлаш разжал руки, и я спрыгнула с лестницы. Едва при этом не подвернув ногу. Вы взволнованы. Уверяю вас, ничего предосудительного не произошло. Я просто спас вас от перелома шеи. Взволнована я действительно была, но точно не из-за того, что прижалась к постороннему мужчине на несколько секунд. Гораздо больше меня интересовал тот факт, что Уга появился на месте преступления. И рассказывать об этом точно не собирался. Безумно, призналась я. Можно уехать. В часовне я ничего нового не увижу, а мне жизненно необходимо привести чувства в порядок после того, как вы так нагло меня облапали. Ригерлаш выторочил глаза, его усталость как рукой сняло. Осталось только возмущение. Но зато по возвращении в часовню офицер больше не заговаривал.